Часть первая. Дети подземелья. Но ты заперт на жизни снаружи и богами с небес не обнаружим. Где? Группа шмели. Глава 1 Полночь. 21 век. Неспешной чередой тянулись дни. Медленно, будто резиновые. И каждый был неотличимо похож на предыдущий. Сплошной день сурка. Незаметно подкрался черед отметить четыре декады с момента их заселения в убежище. Сороковины. Отметить... Разве что фломастером в календаре обвести черным кружком. Вот сколько протянули, не сдохли. Достижение. Время шло, а убежище, выстроенное когда-то для НИ нанотехнологий, которые лишили бюджетных ассигнований, и тихо прикрыли, продав здание под мебельный магазин, еще до сдачи защитного сооружения в эксплуатацию, где пять совершенно посторонних человек нашли спасение сначала от ядерной, а затем от климатической катастрофы. Оставалось все тем же. Медленно проедался запас продуктов, реквизированных со склада ИЧП Мухамедзянов. Также собирались раз в день совещания в пункте управления, хотя после свертывания поисково-спасательной операции они стали менее напряженными. Также в урочное время выстраивались очереди возле пунктов раздачи продуктов и питьевой воды. Правда, норма последней была чуть урезана, и суп самому уже было не сварить, да и чаю не выпить. Но с этим свыклись, а одиночные трапезы давно сменились коллективными. Сергей Борисович Демьянов, майор в отставке, по-прежнему был фактическим начальником убежища и всю ответственность нес на своих плечах. Бывшему генералу МЧС Прохорову, за которым закрепилась должность или титул, Коменданта осталось только подписывание бумажек. Да, тот и не жаловался. Организатором он был никаким, а за эти полтора месяца пропил и последние мозги. Поэтому его вполне устраивали вечера в подземном кабинете в компании с бутылкой. Его терпели, он представлял собой осколок государственной системы, а значит мог пригодиться, если эта система еще жива и разыщет убежище. хотя в это верилось все меньше, поэтому полезность генерала все чаще оказывалась под вопросом. Короче, все было по-прежнему. Немного изменились только люди, их отношение к происходящему. То, что вначале казалось катастрофой, стало рутиной. Человек упрямый скотиной в любой ситуации пытается убедить себя, что все нормально. Вот и люди стерпелись. Хоть вначале считали, что после таких событий их жизнь никогда не войдет в колею. Ну, падишь ты. Про панику и истерику давно забыли. Когда жизнь действительно схватит за жабры, не будешь рвать на себе волосы и посыпать пеплом плешь. На это у организма не остается энергии. А положение их было привычно критическим. Демьянов вспомнил, как пять дней назад бывший инженер водоканала, а ныне зам по водоснабжению, с кислой миной доложил на собрании, что без капремонта скважина протянет от силы четыре месяца при самом шикарном стечении обстоятельств. Мол, какие-то уроды хорошо погрели руки при строительстве убежища, поставив на него водозаборное оборудование, наполовину выработавшее свой ресурс. И неизвестно, какой из узлов откажет раньше. Насос или аппарат обеззараживания и фильтрации. А если один из них накроется, своими силами поломку не исправить. Естественно, 4 месяца это условный срок. Случиться это могло хоть завтра. В ответ на закономерный вопрос коменданта «Как быть в таком случае?» Демьянов выдал дежурное. Когда припрет, они стройными колоннами отправятся на постоянное проживание в деревню Н. Уточнять детали он не стал. И никто, слава богу, не стал выпытывать, кто их там ждет. Как они перевезут людей, продукты, где будут брать банальный уголь с дровами для печного отопления, где брать воду, как очищать ее. Наверное, каждый понимал, что ответа нет. Майор был спокоен, как скала. Четыре месяца? Значит, четыре. Для него этот срок казался таким же невообразимым, как миллион лет. Эти дни выдались бедными на события. И слава Богу, думал Демьянов, хороших новостей ждать неоткуда. Происшествий было мало, и ни одно из них не выходило за рамки все той же рутины. За последнюю неделю умерли девять человек, в том числе один от лучевой болезни. Трое родились. Неплохое питание матерей, ни врачи, привыкшие философски относиться к смерти, не смогли этим троим помешать. Когда все начиналось, Сергей Борисович не думал, что проблема нежелательной беременности принесет много хлопот, учитывая совокупный эффект облучения, дефицита витамина D, гиподинамии и плохого питания. Но две трети укрываемых находились на пике репродуктивного возраста, причем гораздо больше, чем сохранившихся семей. Было пар, стихийно образовавшихся после заселения. Вряд ли людей можно было винить в этом. Не желая полагаться на хитрый механизм регуляции численности, который якобы отключает инстинкт размножения в неподходящих для этого обстоятельствах, Сергей Борисович предпринял меры. В ближайшем будущем этот инстинкт понадобится им, чтобы сохраниться как вид, и на него нельзя будет накладывать ограничения. Про аборты придется забыть навсегда, но пока не время. «Не хватало еще превратить убежище в огромный роддом», – думал он тогда и вместе с перевязочными материалами заказал группам снабжения добыть большую партию изделий номер два, а заодно и прочих контрацептивов. Спрос на них был, но очереди не выстраивались. Не раздавать же презервативы в принудительном порядке. Идею с поголовной Демьянов отверг из-за стопроцентной необратимости». Пусть не сейчас, но рожать еще понадобится. Если же многие обходились без средств защиты, то в ближайший месяц следовало ждать наплыва забеременевших в медпункт. Оставалось полагаться только на этот гипотетический механизм. Потому что времени для досуга у них стало много. Для экономии запаса солярки все реже включался генератор. И все чаще объявлялся темный час. когда коридоры убежища погружались в полный мрак никто не рисковал выходить из комнаты даже в туалет напротив без надобности старались не включать и электроприборы на батарейках последние тоже были не бесконечными а наверх только ради них мотаться никто не станет вылазок не было уже неделю про калориферы и электрообогреватели нечего и говорить Главную нагревательную установку включали четыре раза в сутки на полчаса, чтобы не дать замерзнуть в воде в трубах. И несмотря на толстый слой грунта, над их головами и пять тысяч живых обогревателей, в убежище установилась температура около семи градусов тепла. Теперь все спали в верхней одежде. Из тех девяти четверо умерли от пневмонии. Оставалось только жалеть, что убежище не оснащалось автономной системной водяного или парового отопления. Смонтировать котел самостоятельно они сумели бы, если бы занялись бы этим вопросом в первые же дни. Теперь, когда наверху от холода трескался металл, а руки без рукавиц отмораживались за пять минут, об этом можно было забыть. К тому же для котла нужен уголь или мазут. Много. Демьянов в который раз по матушке вспоминал проектировщиков объекта, не веривших в ядерную зиму. Самоотверженно трудилась бригада врачей в медпункте, в палате, рядом с которым почти не осталось жертв радиации. Облучение, как главный фактор риска, сменили болезни и травмы мирного времени. Первое место среди них занимали простудные заболевания. Сырой холод подземелья делал их частыми, а их течение сложными. Отмечались и случаи желудочно-кишечных инфекций, отфильтрованная вода была чище водопроводной, зато люди стали настолько неразборчивыми, что не брезговали есть и заведомо испорченные продукты, которые порой попадали в убежище вместе с несунами. С последними справиться можно было, только в массовые расстрелы, но Демьянов решил, что игра не стоит свеч. Дальше по списку шли переохлаждения, переломы и, как ни странно, ожоги от самодельных обогревательных приборов. Случались и инфаркты, и инсульты. Правда, сделать тут можно было немного. и, Естественно, врачам были недоступны сложные процедуры, вроде компьютерной томографии. По большей части они могли использовать только методы, основанные медициной еще в XIX веке. Отработанной процедурой стало спасение желающих самостоятельно уйти в мир иной. К счастью, суициденты редко делали это умело, поэтому в 90% случаев после промывания желудка и иных мер они отправлялись на исправительные реабилитационные работы, по окончании которых не оставалось сил на нехорошие размышления. Если в первые дни горячее время было у хирургов, то теперь наставал аврал у терапевтов. К счастью, лекарств было достаточно. К тому же, чтобы хоть немного компенсировать бедный стол, в качестве профилактики всем укрываемым раздавали поливитаминные комплексы. И, конечно, бичом жителей подземного города стал туберкулез, грозивший превратить убежище в подобие чумного барака. 200 человек с открытой формой уже были изолированы в отдельной секции. Был даже один случай заболевания бешенством от крысиного укуса. после которого у спасшихся наконец-то дошли руки до дератизации. Они разложили отравленные приманки и устроили гадом тотальный радентицит. Серьезных нарушений порядка не было. Говорили, правда, что по мелочам, подворовывает то тут, то там, но только друг у друга, на общественный склад больше не зарятся. Узная об этих случаях раньше, Демьянов рвал и метал бы, но сейчас в нем что-то перегорело. И к многим вещам он стал относиться спокойнее. Если ты такой раззява, что у тебя из-под носа крадут законную пайку, сам виноват. Поголодай денек, может это тебя чему-нибудь научит. Самым серьезным происшествием была драка возле пункта раздачи продуктов. Но после того, как зачинщиков выкинули вон, таких эксцессов больше не возникало. Дюралекс, сидлекс. Вот вроде бы и все новости. Ах да, самое главное, таинственные пришельцы на бронетехнике, которые переполошили майора две недели назад, больше не появлялись. Демьянов наткнулся на него случайно, во время беспорядочных поисков в кабинете. Ведение документов было последним, о чем майор беспокоился в эти дни. Формально предполагалось, что каждое действие будет сопровождаться бумажкой, от приказов о назначении до ордеров на выдачу продовольствия и снаряжения. Но Сергей Борисович, конечно, с первого дня понял, что в наступившем сегодня вчерашние атрибуты бюрократического порядка потеряли смысл. Каким будет завтра, он мог лишь догадываться, но видел, что в нем не будет места канцелярщине. Поэтому донесение и было заброшено на самое дно сейфа. В суматохе первого последнего дня его завалили другими, более важными документами. Схемами поверхности, маршрутами спасательных групп, журналами облучения. Демьянов машинально перелистывал их, видел фамилию людей, многих из которых уже не было в живых. Каждая из этих пластиковых папок была собранием некрологов. Под ними отыскался отпечатанный листок в мультифоре. В убежище был компьютер с принтером, хотя его уже давно не включали за ненадобностью. Майор наморщил лоб, перечитывая ту Филькину грамоту, которую он составил на четвертый день по настоянию коменданта. Тот сердешный вертелся тогда ужом на сковородке. Боялся, что большое начальство спросит с него за провал спасательной операции и миллионной жертвы. И чтоб прикрыться, повелел состряпать какую угодно отписку. Получилось вот что: руководителю регионального центра ГОИЧ по Сибирскому федеральному округу генерал полковнику М.В. Иванову. Донесение о ходе проведения аварийно-спасательных работ в очаге ядерного поражения. Номер ноль один от двадцать ЗПУ. Убежище номер двадцать МУП. Автобаза номер 4. Поселок Академгородок. Первое. С 13.00 до 14.30 23.08 противник нанес по городу Новосибирска ядерный удар, применив три боеприпаса приблизительной общей мощностью 350 килотонн. Второе. По предварительным данным, общая площадь радиоактивного заражения составила 1025 квадратных километров. С населением около 1 миллиона 600 тысяч человек. в том числе чрезвычайно опасного и опасного заражения 454 квадратных километров с населением 950 тысяч человек. Полностью разрушен город Новосибирск. Получили серьезные. Получили сильные разрушения населенный пункт Кольцово, Толмачево, Академгородок и другие. Расположенные в 10-километровой зоне вокруг города Новосибирска объекты экономики подверглись сильным и средним разрушениям. Выведенный строй строя гидроузел Новосибирской ГЭС, возникла зона катастрофического затопления площадью 238 квадратных километров с населением 560 тысяч человек. Предполагаемые общие потери населения 1 миллион 40 тысяч человек, из них санитарны не более 215 тысяч человек. Потеряна связь с пунктами управления города и области. Ввиду этого запасной ПУ развернут на базе защищенного сооружения МУП-Автобаза номер 4 по адресу Университетский проспект 47А. Третье. Аварийно-спасательные работы в очагах поражения осуществляются с 17.00 24.08. В очаги поражения введено 43 человека формирования ГО, пять единиц инженерной и специальной техники, 126 человек личного состава войск РВСН воинской части номер 1217. Оказана медицинская помощь 1300 человек пораженных. Госпитализировано 450 человек, ликвидировано очагов пожаров общей площадью 24 квадратных километра. Эвакуировано из очагов поражения 5200 человек, из них 957 детей. Вследствие высокого уровня радиационного заражения, опасной пожарной обстановки и сплошных завалов, эвакуация пострадавших за городную зону представляется невозможной. В связи с этим принято решение временно разместить их в данном убежище. Ведутся работы по опознанию и захоронению тел погибших. Ввиду отсутствия на объекте НЗ... Для обеспечения продовольствием временно реквизированы, под расписку, продукты со складов и торговых предприятий района. Четвертое. В настоящее время обстановка в убежище номер 28 остается напряженной. По прогнозам врачей, антисанитарные условия, последствия лучевой болезни, неудовлетворительное качество питьевой воды – Отсутствие квалифицированного медобслуживания приведут в ближайшее время к высоким потерям как среди укрываемых, в первую очередь детей, так и среди формирования убежища. Сохраняется опасность радиационного заражения убежища вследствие выхода из строя системы фильтров артезианской скважины и ФВК, а также опасность возникновения эпидемической ситуации. В связи с этим прошу. В кратчайшие сроки оказать содействие в проведении эвакуации пострадавших в количестве 5260 человек за пределы зоны опасного радиоактивного заражения. Обеспечение их временным жильем, продуктами питания и предметами первой необходимости. Зам. Главы управления ГО и ЧС города Новосибирска Прохоров З.П. Временный комендант убежища номер 28. Смешно и глупо. Само собой, донесение так и не было отправлено. Кино такое было. Письма мертвого человека. Блин. И тут майору на глаза попался журнал. Он лежал под донесением на самом дне в пыли. Журнал-убежище. Книжица в красном переплете, 30 страниц дешевой серой бумаги в клетку. Демьянов вспомнил, что не вытаскивал его с тех пор, как сделал к нему обложку. Случилось это через полгода после того, как получил эту должность. В 2016 году. Демьянов вздул с книги старую, еще довоенную пыль. И к собственному удивлению почувствовал желание заполнить этот идиотский бюллетень, чтобы хоть чем-то занять свободное время. Его теперь даже у майора образовалось до тошноты много. «Я не белый офицер и не гитлеровский генерал, чтобы мемуары сочинять», словно оправдываясь, подумал Сергей Борисович. И слезливым маразматиком еще не стал. Просто не помешает для порядка. Мало ли что с нами случится, а так будет отчет. К вопросу, кому он собирался отчитываться, майор не позволил родиться. Какая разница? Налив себе кофе из термоса, он уселся поудобнее и принялся заполнять задним числом этот исторический документ. Благо события этих сорока дней врезались в его память намертво. Пятнадцать минут спустя он отложил ручку, поправил очки, без которых полтора месяца назад обходился и перечитал написанное. Удовлетворенно хмыкнул, захлопнул книгу и убрал обратно в стол. Он будет заполнять ее каждый день, хоть по строчке. Еще один маленький ритуал-якорь, чтобы не потерять связь с реальностью и не поплыть в сторону окончательной шизы, которая уже явно прослеживается у товарища генерала. Если раньше тому мерещились посетители после второй, не рюмки, ясное дело, то теперь он видит их на трезвую голову, то отдает им приказы, то наоборот отчитывается и берет под козырек. А потом не помнит или не верит, что разговаривал со стенкой, злится как бешеный, если не тронуть. Страшно, не дай бог. Кстати, не пора ли старику на заслуженный отдых? Формальная власть тоже имеет значение. Порукой тому римский папа и английская королева. Надо обмозговать.